Страница 155. «Делали шалости и мы, пировали и мы, но основной тон был не тот, диапазон был слишком поднят. Шалость, разгул не становились целью, цель была вера в призвание». Положимте, что мы ошибались, но, фактически веруя, мы уважали в себе и друг в друге орудие общего дела. И в чем же состояли наши пиры и оргии? Вдруг приходит в голову, что через два дня – 6 декабря, Николин день. Обилие Николаев страшное. Николай Огарев, Николай Сатин, Николай Кетчер, Николай Сазонов. Господа, кто празднует именины? Я, я. Страница 156. А я на другой день. Это все вздор. Что такое на другой день? Общий праздник, складку. Зато каков будет и пир. Да-да, у кого же собираться? Сатин болен, ясно, что у него. И вот делаются сметы, проекты. Это занимает невероятно будущих гостей и хозяев. Один Николай едет к Яру заказывать ужин, другой к Матерну за сыром и солями. Название мясного блюда – колбаса. Вино, разумеется, берется на Петровке у Депре, на книжке которого Огарев написал эпиграф «Близко или далеко, но я доставляю всегда». Наш неопытный вкус еще далее шампанского не шел и был до того молод, что мы как-то изменили и шампанскому в пользу шипучего вина «Ревесальт». В Париже я на карте у ресторана увидел это имя, Вспомнил 1833 год и потребовал бутылку. Но, увы, даже воспоминания не помогли мне выпить больше одного бокала. До праздника вина пробуется. Оттого надо еще посылать нарочного, потому что пробы явным образом нравятся. При этом не могу не рассказать, что случилось с Соколовским. Он был постоянно без денег и тотчас тратил все, что получал. За год до его ареста он приезжал в Москву и остановился у Сатина. Он как-то удачно продал, помнится, рукопись Хевери, и потому решил дать праздник не только нам, но для важных особ, для шишек, то есть позвал Полевого, Максимовича и прочих. Накануне он с утра поехал с Полежаевым, который тогда был со своим полком в Москве, делать покупки. Накупил чашек и даже самовар, разных ненужных вещей и, наконец, вина и съестных припасов, то есть паштетов, фаршированных индейк и прочего. Вечером мы пришли к Сатину. Соколовский предложил откупорить одну бутылку, затем другую, У нас было человек пять, К концу вечера, то есть к началу утра следующего дня, оказалось, что ни вина больше нет, ни денег у Соколовского. Он купил на все, что оставалось от уплаты маленьких долгов. Огорчился был и Соколовский, но скрипив сердце, подумал, подумал и написал ко всем гроз дантес что он страшно занят и праздник откладывается. Для пира «Четырех именин» я писал целую программу, которая удостоилась особенного внимания инквизитора Голицына, спрашивавшего меня в комиссии, точно ли программа была исполнена. Страница 157. «Буквально», — отвечал я ему. Он пожал плечами, как будто он всю жизнь провел в Смольном монастыре, или в Великой Пятнице. После ужина возникал обыкновенно капитальный вопрос. Вопрос, возбуждавший прения: а именно, как варить жонку. Остальное обыкновенно елось и пилось, как ватируют по доверию в парламенте, без спору. Но тут каждый участвовал, и при том с высоты ужина. Зажигать? Не зажигать еще? Как зажигать?» тушить шампанским или сотерном, сорт белого вина, класть фрукты, и ананас пока еще горит или после. Очевидно, пока горит, то есть весь аромат перейдет в пунш. Помилуй, ананасы плавают, стороны их подожгутся, это просто беда. «Все это вздор!» — кричит кетчер всех громче. А вот что не вздор, свечи надобно потушить. Свечи потушены, лица у всех посинели, и черты колеблются с движением огня. А между тем в небольшой комнате температура от горящего рома становится тропическая. Всем хочется пить. Жонка не готова. Но Йозеф, француз, присланный от Яра, готов. Он приготовляет какой-то антитез здесь противоположность жонки напиток со льдом из разных вин на коньяке Неподдельный сын великого народа он наливая французское вино объясняет нам что оно потому так хорошо что два раза проехала экватор да да господа два раза экватор господа Когда замечательный своей полярной стужей напиток окончен, и вообще пить больше не надобно, кетчер кричит, мешая огненное озеро в суповой чашке, причем последние куски сахара тают с шипением и плачем. Пора тушить! Пора тушить! Огонь краснеет от шампанского, бегает по поверхности пунша с какой-то тоской и дурным предчувствием. А тут отчаянный голос. «Да помилуй, братец, ты с ума сходишь. Разве не видишь? Смола топится прямо в пунш. А ты сам подержи бутылку в такую в жару, чтобы смола не топилась». Страница 158. «Ну так ее прежде обить?» продолжает огорченный голос. «Чашки, чашки! Довольно ли у всех их? Сколько? Нас девять, десять...» «Четырнадцать? Так, так. Где найти четырнадцать чашек? Но кому чашку не достало в стакан? Стаканы лопнут. Никогда, никогда. Стоит только ложечку положить». Страница сто пятьдесят Свечи поданы, последний зайчик огня выбежал на середину, сделал пируэт и нет его. «Жонка удалась». Удалась, очень удалась, говорят со всех сторон. На другой день болит голова, тошно. Это, очевидно, от жонки Смесь. И тут искреннее решение впредь жонки никогда не пить. Это отрава. Входит Петр Федорович. А вы сегодня пришли не в своей шляпе. Наша шляпа будет получше. «Черт с ней совсем! Не прикажете ли сбегать Николаю Михайловичу Кузьме? Что ты воображаешь, что кто-нибудь пошел без шляпы? Не мешайтесь, на всякий случай!» Тут я догадываюсь, что дело совсем не в шляпе, а в том, что Кузьма звал на поле битвы Петра Федоровича. «Ты, Кузьме, ступай!» Да только прежде попроси у повара мне кислой капусты. Знать, Александр Иванович, именинники-то не ударили лицом в грязь. Какой в грязь? Эдакого пира во весь курс не было. В университете-то уж должно быть сегодня отложим попечение. Меня угрызает совесть, и я молчу. Папенька-то ваш меня спрашивал. Как это, говорит, еще не вставал? Я, знаете, не промах. Голова изволит болеть, с утра жаловались. Так я так и сторони не поднимался, но, говорит, и хорошо сделал. Да дай ты мне Христа ради уснуть. Хотел идти к Сатину. Ну, и ступай. Сию минутус только за капустой сбегаюсь. Тяжелый сон снова смыкает глаза. Часа через два. Просыпаешься гораздо свежее. Что они там делают? Кетчер и Огарев остались ночевать. Досадно, что Жонка так на голову действует. Надобно признаться, она была очень вкусна. Вольно же пить с стаканом. Я решительно отныне и до века буду пить небольшую чашку. Страница 159-я. Между тем мой отец уже окончил чтение газет и прием повара. — У тебя голова болит сегодня? — Очень. — Может, слишком много занимался? И при этом в вопросе видно, что прежде ответа он усомнился. — Я и забыл, ведь вчера ты, кажется, был у Николаша и у Огарева. — Николаша Голохвастов. Примечание Герцена. «Как же-с! Подчивали, что ли, они тебя? Именины? Опять суп с модерой? Ох, не охотник я до всего этого! Николаш-то любит, я знаю. Не вовремя вино. И откуда у него это взялось, не понимаю. Покойный Павел Иванович, ну, 29 июня именины, позовет всех родных». Обед, как водится, все скромно, прилично. А это по нынешнему шампанского до сардинки в масле. Противно смотреть. О несчастном сыне Платона Богдановича я и не говорю. Один брошен. Москва. Деньги есть кучер Еремей. Пошел за вином, а кучер рад. Ему за это в лавке гривенник. Да я у Николая Павловича завтракал. Впрочем, я не думаю, чтобы от этого болела голова. Я пройдусь немного. Это мне всегда помогает. С Богом. Обедаешь дома, я надеюсь? Без сомнения. Я только так. Для пояснения супа с Мадерой необходимо сказать, что за год или больше до знаменитого пира четырех именинников мы на Святой Неделе... Отправлялись с игарёвым гулять, и чтобы отделаться от обеда дома, я сказал, что меня пригласил обедать отец Сагарева. Отец мой не любил вообще моих знакомых, называл наизнанку их фамилии, ошибаясь постоянно одинаким образом. Так Сатин он безошибочно называл Сакиным, а Сазонова — Сназиным. А он еще меньше других любил, И за то, что у него волосы были длинные, И за то, что он курил без его спроса. Но с другой стороны, он его считал внучатым племянником, И следственно родственной фамилии искажать не мог. К тому же Платон Богданович принадлежал... И по родству, и по богатству, к малому числу признанных моим отцом личностей. И мое близкое знакомство с его домом ему нравилось. Оно нравилось бы еще больше, если бы у Платона Богдановича не было сына. Итак, отказать ему не считалось приличным. Вместо почтенной столовой Платона Богдановича мы отправились сначала под Новинское, В Балаган Прейса я потом встретил с восторгом эту семью акробатов в Женеве, в Лондоне. Там была небольшая девочка, которой мы восхищались, и которую назвали Миньоной. Страница 160. Посмотрев Миньону и решившись еще раз прийти ее посмотреть вечером, мы отправлялись обедать к Яру. У меня был золотой и у Огарева около того же. Мы тогда еще были совершенные новички, и потому, долго обдумывая, заказали уху на шампанском, бутылку ренвейна и какой-то крошечной дичи, в силу чего мы встали из-за обеда ужасно дорогого, совершенно голодные, и отправились опять смотреть миньона. Отец мой, прощаясь со мной, сказал мне, что ему кажется, будто бы от меня пахнет вином. Это верно от того, — сказал я, — что суп был с Мадерой. — С Мадерой? Это зять Платона Богдановича верно так завел. Это пахнет гвардейскими казармами. С тех пор и до моей ссылки, если моему отцу казалось, что я выпил вина, что у меня лицо красно, он непременно говорил мне. Ты, верно, ел сегодня суп с Мадерой? Итак, я скорым шагом к Сатину. Разумеется, Огарев и Кетчер были на месте. Кетчер с помятым лицом был недоволен некоторыми распоряжениями и строго их критиковал. Огарев гомеопатически то есть малыми дозами, вышибал клин клином, допивая какие-то остатки не только после праздника, но и после фуражировки Петра Федоровича, который уже с пением, с присвистом и дробью играл на кухне усатина. В роще Марьиной гуляния, в самый тот день семика. Семик – весенний праздник, сопровождавшийся завиванием венков, гаданиями и прочим. Вспоминая времена нашей юности, всего нашего круга, я не помню ни одной истории, которая осталась бы на совести, которую было бы стыдно вспомнить. И это относится без исключения ко всем нашим друзьям. Были у нас платонические мечтатели – И разочарованный юноши в 17 лет. Вадим даже писал драму, в которой хотел представить страшный опыт своего изжитого сердца. Драма эта начиналась так: Сад, вдали дом, окна освещены, буря никого нет, калитка не заперта, она хлопает и скрипит. «Сверх калитки и сада есть действующие лица?» — спросил я у Вадима. Страница 161. И Вадим, несколько огорченный, сказал мне, «Ты все дурачишься. Это не шутка, а быль моего сердца. Если так, я и читать не стану». И стал читать. Были и вовсе не платонические шалости, даже такие, которые оканчивались не драмой, а аптекой. Но не было пошлых интриг, губящих женщину и унижающих мужчину, не было содержанок, даже не было и этого подлого слова. Покойный, безопасный, прозаический, мещанский разврат, разврат по контракту миновал наш круг. Стал быть, вы допускаете худший продажный разврат. Не я, а вы. То есть не вы, а вы, а вы все. Он так прочно покоится на общественном устройстве, что ему не нужны моей инвеституры. Здесь узаконение. Общие вопросы гражданская экзальтация спасали нас. И не только они но сильно развитой научный и художественный интерес. Они, как зажженные бумаги, выжигали сальные пятна. У меня сохранилось несколько писем Огарева того времени. О тогдашнем грунтоне, основном тоне нашей жизни, можно легко по ним судить. В 1833 году, 7 июня, Огарев, например, мне пишет. Мы друг друга, кажется, знаем, кажется, можем быть откровенны. Письма моего ты никому не покажешь. Итак, скажи, с некоторого времени я решительно так полон, можно сказать, задавлен ощущениями и мыслями, что мне кажется, мало того, кажется, мне врезалась мысль, что мое призвание... Быть поэтом, стихотворцем или музыкантом. Все одно. Но я чувствую необходимость жить в этой мысли, ибо имею какое-то самоощущение, что я поэт. Положим, я еще пишу «дринно», но этот огонь в душе, эта полнота чувства дает мне надежду, что я буду и порядочно, извини за такое пошлое выражение, писать. Друг, скажи же, «Верит ли мне моему призванию?» «Ты, может, лучше меня знаешь, нежели я сам, и не ошибешься». 7 июня 1833 года. «Ты пишешь?» «Да, ты поэт, поэт истинный. Друг, можешь ли ты постигнуть все то, что производят эти слова?» Итак, так оно не ложно, все, что я чувствую, к чему стремлюсь, в чем моя жизнь. Оно не ложно. Правду ли, говоришь, это не бред горячки, это я чувствую. Ты меня знаешь более, чем кто-нибудь. Не правда ли я это действительно чувствую?